Глава четвертая. Дверь была не заперта, и, открыв ее, Гуров увидел сидевшего за столом Стаса. Он разбирал какие-то бумаги, то и дело посматривая на часы. Рабочий день близился к концу. «Вот он, пропащий!» — бодро приветствовал Стас, появившегося в дверях друга. «А я уж думал, что сегодня свидется нам не судьба. Мог ли я уйти, не попрощавшись? Ночь бы не спал. Как трогательно! Не иначе придется уронить скупую мужскую слезу?» потом уронишь. Что там по убийству? Нарыл чего-нибудь интересного? Перешел к делу Лев. По какому именно убийству? Думаешь, у меня одно? То, которое у нас на двоих, точно одно. Ты про ювелира? Про него, родимого. Там пока немного. Ездил сегодня на место, осмотрелся поподробнее. Одна девятиэтажка стоит прямо напротив дома, где проживал Шульц. Лицом к лицу, так сказать. Разве что расстояние большое, а по всем параметрам местечко для снайпера лучше не придумаешь. Техэтаж имеется? Само собой. Дом старый, за подъездами, похоже, никто особенно не следит. На всех этих технических помещениях, типа подвалов и техэтажей, замки навесные, больше для виду. Двери все на соплях, я за ручку дернул, она вместе с этой железякой отошла, в которой петля для замка. Но внутри так вроде прилично. На то, что бомжи проживали, не похоже. Так что вполне возможно, киллер первый туда таким способом проник. Помещение пустое, из мебели только обломки штукатурки и пыль. И посреди этой пыли дорожка протоптана, прямехенькая к оконцу. А из оконца сказочный вид на окно ювелира? Угадал. На подоконнике тоже, так сказать, следы присутствия. Но конкретного ничего нет. Поскольку дом старый, в технических помещениях никакого пластика и герметизации, все рамы деревянные, похоже, еще советских времен, прекрасно открываются, закрываются на шпингалет, то есть разбивать стекло не понадобилось. Рад, что ты следишь за моей мыслью. Экспертов я, конечно, привлек. Они там все, что только можно, порошком этим своим для отпечатков обмазали. С подоконника тоже пыльцы наскребли. Дескать, чем черт не шутит? Вдруг какой-никакой генетический материал здесь осел? Но, если честно, я больших надежд на это не возлагаю. Парень был явно не дурак. Кроме размётанной пыли, ничего после себя не оставил. Так что и об отпечатках, наверное, лучше сразу забыть. А что по оружию? Да тут еще меньше. Когда я закон сосмотрел, еще раз убедился, что применялась хорошая современная оптика. И из двустволки... С такого расстояния в лоб не попадешь, это точно. А что, дырка прямо во лбу? Почти, чуть ниже. Между глаз ему пуля угодила. Раздробленно переносится, но ну и глаза, соответственно, в куче можно сказать. Шутник ты у нас? Представь, что было с его дочерью, когда она это увидела. А кто шутит? Никто и не шутит. И ты просто стараюсь кратко и образно донести до тебя суть дела. Ты сам-то чем богат? Хвастайся. Да тоже пока не густо. Чем больше узнаю подробности этого дела, тем больше оно запутывается. Значит, с подозреваемыми пока никак? У кого мне ружье-то искать? Ишь ты, быстрый какой! С момента убийства всего лишь день прошел, а ему уже скажи, где ружье. Орудие убийства — твоя задача. Помнишь, как мы договаривались? Ну, это когда было. Кстати, По поводу момента убийства. Забыл тебе сказать. Эксперты закончили с трупом. Установили, что Шульц умер около 17 часов. Это, конечно, не с точностью до секунды, но все-таки... Какой-никакой ориентир? Да, пожалуй. Думаю, это еще раз доказывает спонтанность всего мероприятия. Убийство с нанятым профессиональным киллером спонтанное? А почему нет? Заметь, ты сам сейчас сказал «нанятым». Это ключевое слово. Такие вещи решаются размером суммы, и человек, у которого эти размеры не ограничены, соответственно, может решить проблему на раз. Например, такой человек, как Комаров, заметил Стас. Возможно. Конечно, стандартная схема подобных преступлений предполагает предварительную подготовку. Но в сущности, чтобы получить все то же самое, но гораздо быстрее, нужно лишь побольше заплатить. Вспомни, ты ведь и сам сразу же сориентировался в обстановке, с первого взгляда определил, откуда стреляли, отметил самое удобное место, что уж говорить об опытном снайпере, у которого глаз на подобные местечки, как говорится, заточен. Думаешь, в тот же день решили, в тот же день и исполнили? Не сомневаюсь. Пока, конечно, еще очень многое не ясно, но я больше чем уверен, что кражи этих стекляшек и убийство Шульца как-то связаны». Вспомним, как развивались события. Вся компания прибыла из Петербурга в Даймонд около девяти утра. В одиннадцатом часу дебаты у них закончились, и к этому моменту подделки уже находились у вора. После этого чем-то до нельзя расстроенный Шульц сразу же отправился к Самойлову. Часов двенадцать Самойлов позвонил мне, а в три я разговаривал с Шульцем. Где он мог в это время быть, скорее всего, дома, разговор был, что называется, интимный. И если бы он на тот момент находился среди посторонних, например, на какой-то еще консультации, то отошел бы куда-нибудь в сторонку. И ты, как собеседник, конечно же, об этом бы знал. Рад, что ты следишь за моей мыслью. Но ничего такого не произошло. Он был испуган и не уверен, но говорить начал сразу. Отсюда вывод — И, скорее всего, все остальное время до нашей встречи он намеревался тоже провести в своей квартире. Он ведь боялся чего-то. Так какой же смысл разгуливать по улицам? Однако достали и дома. Увы. И если посчитать, сколько времени прошло от того момента, когда Шульц вышел из аукционного дома, и до того, когда он был убит, сразу станет ясно, что времени у этих доставших «Было вполне достаточно». «Достаточно доставших», — передразнил Стас. «Иди к черту. Я тебе о серьезных вещах говорю, а ты все с приколами со своими». У убийцы в распоряжении было полноценных шесть часов. Чтобы шепнуть, кому следует адресок, этого хватает с избытком. А винтовка? Ее ведь тоже надо где-то взять. «Не думаю, что для такого случая оружие покупали специально». Скорее всего, использовать что-то, уже имеющееся в чьем-то арсенале. Остался пустячок, узнать в чьем? Да уж. Но что касается подозреваемых, тут, похоже, две главные линии, те же, что и раньше. Ювелиры и Комаров? Именно. Всем остальным, кто в тот день присутствовал в шоу-рум, по большому счету, не было никакого дела ни до этих стекляшек, ни до самого Шульца. А сколько их там было, кстати, я как-то не уловил. Всего девять. Три ювелира, комаров с охранником, литки с переводчиком, директор и секретарь. «Последние два, видимо, отпадают сразу», — проговорил Стас. «Уже одно то, что все произошло на их территории, неопровержимое свидетельство о непричастности. Кто же решится по собственной инициативе устраивать у себя, так сказать, дома эдакий анекдот?» «Да, ты прав». Но я бы сказал, отпадают даже не последние два, а последние четыре. Литке сразу же после торгов благополучно отбыл в Германию. Так что даже если предположить, что это он придумал лепую шутку с кражей стекляшек у самого себя, здесь полностью отсутствует какой-либо внятный криминальный мотив. Все, что хотел получить от этой сделки, он, похоже, уже получил». и даже на возврате утраченного имущества в виде дубликатов камней не особенно настаивает. То есть и скандал его не интересует. Даже это не мотив. Именно. Относительно внятных причин – полный ноль. А переводчик? Переводчик – темная лошадка. Но в его причастность – кража, я плохо верю. Литки не говорит по-русски. А если я правильно понял – Общение в шоу-рум в тот день протекало довольно активно. Парень все время был занят переводом. Не было времени стянуть стекляшки? Думаю, да. Он все время был на виду, все время что-то говорил, и голова его явно была наполнена мыслями, очень далекими от чехла с дубликатами камней. А уж о том, чтобы этот парень мог вот так запросто нанять киллера, думаю, речи не идет не тот уровень, даже близко не тот значит остаются пятеро три ювелира и комаров с охранником да ювелиры не могли действовать поодиночке так как все что сделал бы один сразу бы заметили другие два а подвое могли это возможно и если подвое действовали краснов и шаповалов а шульц нечаянно эти действия обнаружил то то это явный мотив закончил стас именно Что касается комарова и телохранителя, тут еще проще. Начальник и подчиненный, что тут добавить, один приказывает, другой исполняет. Его охранник последним вышел из комнаты вместе с Шульцем, и если тот заметил, как парень маневрирует с этим пресловутым чехлом, то тут снова явный мотив. Но ну и третья версия вытекает из этой же ситуации. Если все было наоборот, и не Шульц заметил что-то за парнем. а парень за Шульцем, то здесь опять же мотив налицо. Что именно там произошло, мы, конечно, пока не знаем, но если это было что-то совсем уж нехорошее, такое, что могло повлиять на предполагаемую сделку, Комаров вполне мог решиться и на устранение, ведь, в отличие от нас, ему-то охранник наверняка доложил сразу же. Печальная закономерность, однако. И если Шульц при делах, он виноват, И если только видел того, кто при делах, снова виноват он. Да, не повезло старику. Из этих возможных фигурантов ты с кем-нибудь уже разговаривал? С Комаровым. И как ощущение? Неоднозначное. И он, и охранник внешне абсолютно спокойны, на провокации не реагируют. Но в спокойствии этом чувствуется не расслабленность или умиротворенность, а скорее боевая готовность. Все только начинается? Может быть, если инициатор всех этих запутанностей действительно комаров, он не будет выдавать себя с головой, подменив бриллианты сразу же после их покупки. Не такой он дурак. А с другой стороны, такие, как он, всегда располагают информацией и ничего не делают просто так. Кто знает, может быть, он изначально покупал эти камни именно для перепродажи, И узнав о существовании подделок, тут же придумал какую-нибудь веселенькую махинацию. А сам он что говорит? Для чего покупал? Сам говорит, что исключительно для того, чтобы вложить деньги. Но, как таковую возможность продажи, не исключил. Дескать, если повысятся цены, тогда... Или найдется какой-нибудь гламурный дурачок, готовый переплачивать за престиж. Внес свою лепту Стас. Или так... В общем, думаю, Комарова сбрасывать со счетов не следует. И очень надеюсь, что по его уважаемой персоне поработаешь именно ты. А я займусь ювелирами. Там тоже интересного много. Сегодня на аукционе они даже говорить со мной отказались. Некогда, видите ли им. — А ты бы их за шивороты да в кутузку, — прорычал Стас, — сделал зверское лицо. — Была охота возиться. Сами придут. Завтра на утро назначил им рандеву. Не захотели в приватной обстановке общаться. Будет им официальный допрос в кабинете. Я тут кое-какие предварительные справки навел. Разговор ожидается весьма интересный. Вот оно как. Значит, некоторая дополнительная информация нам все-таки светит еще. Не все ресурсы исчерпаны. Надеюсь, что нет. Расследование в самом начале. Рановато пока на ресурсы жаловаться. Точнее, поздновато, произнес Стас, взглянув на часы. «Снова я из-за тебя в передовики производства попадаю. Смотри, как заговорил. Девятый час уже, а я все на работе тусуюсь, вместо того, чтобы на свидание с красивой девушкой отдыхать. Хватит на сегодня ювелиров. Айда по домам». «Айда», — согласился Лев. «Ты, главное, про Комарова не забудь. Меня на них на всех не хватит. У меня и кроме этого дела есть чем заняться. Хоть разорвись». «Думаешь, у меня нет?» — тут же парировал Кречко. «Нет дел в производстве. Да у меня, если хочешь знать, у тебя дело по убийству ювелира. Так что с этими фигурантами это я тебе, считай, дружескую помощь оказываю, безвозмездную». «Да? А у тебя дело по краже стекляшек». «Так кто кому помощь оказывает, это еще большой вопрос». «Конечно, я тебе. Конечно, я тебе». Продолжая эти шутливые пререкания, приятели вышли на вечернюю улицу... и с удовольствием вдохнули свежий весенний воздух. «Да чего хорошо», — проговорил Стас. «И кто ее только придумал, эту работу? В такую погоду весь день в кабинете просидеть. Да это мазохизм просто». «Не мазохизм, а сознательность и трудовая дисциплина», — нахмурив брови, — важно заметил Гуров. «Бери пример, пока есть с кого». На следующий день Краснов явился точно в одиннадцать, Так что полковник даже удивился такой пунктуальности. В глубине души он сомневался, что тут вообще придет, поскольку Самойлов говорил о связи Красного с фирмой Ювелир Мастер. Перед разговором с ним Лев решил посмотреть, что есть об этой организации в интернете. Сенсационных сведений он не обнаружил, но одна деталь все-таки привлекла его внимание. На сайте Ювелир Мастера Имелись координаты и телефоны фирмы, а также приглашение к сотрудничеству для организаций, торгующих ювелирными изделиями. Кроме этого, там говорилось, что фирма может выполнить индивидуальный заказ. И именно это показалось Гурову наиболее интересным. «Индивидуальный в каком смысле?» – размышлял он. «Индивидуально отштамповать партию подвесок с надписью «8 марта» или Индивидуально изготовить эксклюзивное и единственное в своем роде колье? Это две совсем разные индивидуальности. Для одной хватит и производственных мощностей, а для другой нужен опытный и умелый мастер, то бишь ювелир. Уж не краснофли выполняют у них эти индивидуальные заказы. В свете последних происшествий на аукционе информация выглядела очень интересно, и Лев решил просмотреть сайты других ювелирных фирм, чтобы узнать, насколько традиционным является выполнение подобных индивидуальных заказов. В первую очередь зашел на страничку петербургской бижу, второго производителя, претендовавшего на покупку фамилий. Но там об индивидуальных заказах ничего не говорилось. Просмотрев еще несколько сайтов, он пришел к выводу, что предложение ювелирмастера является чуть ли не эксклюзивным, Большинство производителей ювелирных изделий ограничивались тем, что рекламировали собственные, уже имеющиеся образцы продукции, и максимум того, что они предлагали, это учесть пожелания клиента. Об индивидуальных заказах как таковых заявляли только две фирмы из тех, что нашел Гуров, еще одна московская и расположенная в Нижнем Новгороде. Выходило, что общепринятая практика работы фирм-изготовителей ювелирных украшений, индивидуальных заказов не предполагает, и те, кто предлагает подобную услугу, возможно, преследуют не совсем корректные цели. Гуров помнил, что Самойлов, описывая ему способы, с помощью которых могут мухлевать ювелиры, особо выделял как раз изготовление изделий по индивидуальным заказам. Связь нечистого на руку красного с фирмой, рекламирующей индивидуальные заказы, вполне могла указывать на подобный мухлёж, процветающий под прикрытием солидной на первый взгляд организации. В результате своих утренних изысканий полковник пришел к выводу, что побывать в фирме «Ювелирмастер» ему просто необходимо. Предлог вполне законный, ведь фирма участвовала в торгах на пресловутом аукционе, а уж вывести разговор на нужную тему – дело техники. Что касается остальных покупателей – Их участие во всем этом ювелирном криминале представлялось сомнительным. Во-первых, и сотрудники Бежу, и представитель музея прибыли из Петербурга. Следовательно, как-то разруливать ситуацию в Москве им было неудобно и проблематично. Во-вторых, никто из представителей этих организаций не присутствовал в шоурум в момент кражи, а значит, и под подозрение попасть не мог. Поразмыслив обо всем этом, Гуров пришел к выводу, что он на правильном пути, и что преступника следует искать в столице. Вызывали, дверь кабинета открылась, и в проеме показался Краснов. «Приглашал», — вежливо уточнил Гуров. «Проходите, присаживайтесь». Для разминки он решил расспросить Краснова о том, что происходило в шоу-рум, заранее готовый к тому, что придется поскучать. Но долго скучать не пришлось». Сославшись на плохую память и на то, что прошло уже много времени, Краснов лишь в общих чертах описал события, не останавливаясь на подробностях, которые якобы не запомнил. Мы все думали о том, как лучше расположить камни, как направить свет, чтобы можно было продемонстрировать все их великолепие. По крайней мере, лично мои мысли были сосредоточены только на этом. И что там происходит за пределами витрины, Меня не особенно интересовало. Если не ошибаюсь, кроме вас в шоурум присутствовали еще два эксперта. Да. Вы были знакомы с ними раньше? Да, разумеется. Это Аркадий Шульц и Федор Шаповалов, мои коллеги. Они тоже были сосредоточены на процессе размещения камней? Да, мы все вместе активно обсуждали этот вопрос. Вы не в курсе, почему на повторную экспертизу Был приглашен несколько иной состав экспертов. Нет, не в курсе. Все тем же безразличным тоном, за которым легко читалась неприязнь, проговорил Краснов. Кого приглашать, решают аукционисты. Так что я к этим вопросам не имею отношения. Кого пригласили, с тем и работал. Понятно. Наверное, за свою трудовую биографию вам пришлось поработать с очень многими лицами и организациями. Кажется, и один из потенциальных покупателей этих бриллиантов, фирма Ювелир мастер, тоже входит в список тех, с кем вам довелось сотрудничать. И если при упоминании о шульце на лице Красного не промелькнуло даже тени беспокойства, то название ювелирной фирмы явно вызвало у него некоторое волнение. Он бегал глазами по сторонам, ерзал на стуле, нервно потирал руки, но все эти действия кажется, не наводили на правильную мысль. И он молчал минуты две, соображая, как лучше ответить на вопрос Гурова, пока, наконец, не произнес. «Кто вам это сказал?» «А что, это секрет?» — ответил вопросом на вопрос Лев. «Нет». Снова немного подумав, проговорил Краснов. «Просто я много с кем сотрудничаю. А с этой фирмой не так уж часто. Так что меня немного удивило, что вы выделили именно ее. В самом деле...» А вы не могли бы перечислить, с какими еще из предприятий, производящих драгоценности, вы сотрудничаете? Ну, как? Со многими, мялся Краснов. А, собственно, какое отношение все это имеет к краже тех стекляшек? Ведь вы, если не ошибаюсь, именно по этому поводу вызвали меня сюда? Да, именно поэтому. Мне необходимо установить, кто мог быть заинтересован в том, чтобы присвоить подделки. Думаете, это я? Во взгляде Краснова читалась неприкрытая издевка. «В данный момент я просто собираю информацию, в том числе и о тех, кто на торгах выступал в роли покупателя. Ювелир-мастер входит в этот список, и вы, как человек, сотрудничающий с этой фирмой, возможно, могли бы рассказать о ней что-то интересное?» «Вряд ли. Я уже сказал, мы пересекались довольно редко, и ничего такого, как вы выразились, интересного, я об этой фирме не знаю». Жаль, я надеялся, что наше общение будет более конструктивным. Весьма сожалею, что не оправдал ваших надежд. Помня, что на двенадцать часов назначена встреча с Шаповалом, Гуров не стал форсировать события и устраивать Краснову допрос с пристрастием. Но он прекрасно понял, что тот сотрудничает с мастером гораздо теснее, чем стремится представить. «Послушаем, что скажут нам в самом мастере думал он, — выписывая Краснову пропуск, а потом уж будем решать. Едва ли за Красновым закрылась дверь, в кабинете почти тотчас же появился Шаповалов, тоже оказавшийся весьма дисциплинированным гражданином. Ювелиры явно не хотели проблем с представителями ведомства, в котором работал Гуров. Беседу с ним полковник тоже решил начать с событий в рум но у Шаповала память оказалась еще хуже, чем у Краснова, Не знаю, я не помню. Испуганно озираясь, бормотал он. Я был занят в это время, не следил. Кроме вас и господина Краснова в составе экспертной группы присутствовал Аркадий Шульц. Вы были знакомы с ним раньше? Да. Вы не в курсе, почему он не присутствовал на повторной экспертизе уже после того, как состоялся аукцион? Нет, не знаю. Может быть, заболел или занят был? Не знаю. Кроме господина Комарова. На коллекцию претендовали еще несколько покупателей. Среди них была московская фирма «Ювелирмастер». «Вам приходилось сотрудничать с этой организацией?» «Мне? Я... не знаю, не помню, я...» Бидный Шаповалов трясся от страха и не знал, куда девать руки, которые почему-то сразу стали им очень мешать. Наконец он немного пришел в себя и уже спокойнее проговорил. «Сотрудничать с этой организацией мне не приходилось». «А что вас так взволновало?» — участливо спросил Гуров. «С этим названием связаны какие-то негативные факты?» «Нет, просто вы так неожиданно спросили, а тут еще эта кража. Ведь неизвестно, кто их украл, эти подделки. Каждый думает, что подозревают именно его, поэтому я волнуюсь». «Догадывался, что могут спросить о чем-нибудь неприятном?» — подумал Лев. «Именно для этого подготовил отмазку». знал, что в определенном случае не сможет выдержать и выдаст себя, или кто-то подсказал ему, что он не сможет, а заодно подсказал и то, что следует говорить, если спросят. Случайно ли, что Шаповалов назначил время аккурат сразу же после Красного, не для того ли это сделано, чтобы более сильный духом коллега поделился ощущениями и дал нужные рекомендации, как следует себя вести? Похоже, с ювелирмастером. Ребята сотрудничают на пару. Только вот в чем суть этого сотрудничества. Думая об этом, он прекрасно понимал, что от этих самых ювелиров по сути точно ничего не узнает. Краснов, человек, по-видимому, более опытный в подобных делах, держался увереннее и хоть что-то отвечал, но Шаповалов, подходящий опыта, явно не имевший, демонстрировал лишь растерянность и испуг. Чтобы драгоценное время не пропадало зря, Лев решил отпустить пуглевого ювелира и наведаться в ювелир-мастер. Анализируя свою не особенно содержательную беседу с Красновым и Шаповаловым, он выделил два довольно интересных момента. Во-первых, ему уже в который раз пришлось услышать о том, что момент, когда Литки положил чехол с подделками в барсетку, ускользнул от внимания. Об этом упоминали все до единого, с кем он разговаривал, включая самого Литки. Эта странная солидарность во мнениях могла говорить лишь об общем сговоре, что выглядело бы полной нелепостью, либо о том, что все действительно были сосредоточены на настоящих камнях, и эпизоды с демонстрацией дубликатов не придали значения. А для того, чтобы незаметно присвоить футляр лучшей обстановки, чем подобная невнимательность, Нельзя и придумать. Вор находился там же. Он полностью контролировал ситуацию и, улучив момент, сделал то, что ему было нужно. Вопрос только зачем? И на этот вопрос ответа пока не было. Вторым пунктом, весьма заинтересовавшим его, было полное равнодушие ювелиров при вопросах о Шульте и чрезвычайное волнение при вопросах о ювелир-мастере. Здесь была явная нестыковка. Если... афера с кражей состоялась по инициативе ювелиров, Шульц не мог остаться в стороне. Он обязательно входил бы в этот план, либо как соучастник, либо как нежелательный свидетель. И в этом случае убийство вполне логично связывалось со всеми предыдущими событиями. Шульца могли убрать или за то, что он сам оплашал, выполняя некое секретное задание, или за то, что он не кстати явился на сцену, когда это задание выполнял кто-то из заговорщиков. Но при вопросах о Шульте эти самые заговорщики демонстрировали просто олимпийское спокойствие, и это вызывало у Гурова недоумение. В очередной раз, испытывая досаду от этого до нельзя запутанного расследования, в котором он пока блуждал, как в лабиринте, Лев отправился в офис ювелирмастера. Координаты фирмы он записал еще утром, когда просматривал сайты, и теперь взял курс на мытище. офис и производственная база компании Ювелир Мастер располагались в одном здании. Подъезды хорошо охранялись, и чтобы попасть на территорию, ему пришлось несколько раз предъявить удостоверение. Казалось бы, трижды объяснив, кто ты такой и зачем сюда явился, можно было не беспокоиться о том, что тебя продолжат подозревать диверсии. Однако, войдя в здание, он вновь столкнулся с неусыпной бдительностью охраны. «Вы к кому?» Поднявшись с места, обратился к нему дюжий парень, дежуривший в стеклянной будочке возле турникета. «К директору», — коротко ответил Гуров, в четвертый раз доставая из кармана удостоверение. Парень посмотрел на фотографию, потом на полковника, потом еще раз на фотографию, затем внимательно прочитал все, что было написано в документе, после чего снова сравнил портрет и оригинал. «Вам назначено?» — поинтересовался он после всех этих процедур, Похоже, еще не уверенный, стоит ли беспокоить начальство. Гуров, уже порядком утомленный бесконечными идентификациями его личности, решил, что сейчас самое время рассердиться. Послушай, юноша, пронзительно глядя в честные глаза парня, проговорил он, я тебе сейчас документик показывал. Ты внимательно читал? Ты не в курсе, что это за профессия, оперу уголовного розыска по особо важным делам. Или просто хочешь. Чтобы я сам назначил твоему директору встречу у себя в кабинете, а тебя привлек за то, что ты препятствовал мне осуществить следственные действия? Нет, я... Извините, я сейчас... Сейчас сообщу, что вы пришли. Испуганный парень схватил трубку телефона внутренней связи и нервно стал тыкать в кнопки. Ира, тут... Тут Константину Васильевичу. Он сейчас у себя? Что? Нет. Нет, это по другому делу. Из уголовного розыска. Полковник Гуров... Гурав! Глухая ты, что ли? Так у себя, директор? Хорошо, хорошо, ладно. Слушая этот монолог, Лев думал о том, что бдительному стражу, отмечавшему абсолютно каждого, кто входил или выходил из этого здания, вовсе не обязательно было специально интересоваться, у себя ли сейчас Константин Васильевич. Наверняка он знал, что директор на месте, и звонил лишь для того, чтобы предупредить и подстраховать от внезапного инфаркта. Это лишь в очередной раз убедило его, что репутация фирмы не безупречна, и деятельность ее заслуживает пристального внимания. Второй этаж направо. Вытянувшись в струнку, отчеканил охранник. Там приемная. Вы увидите надпись. Спасибо, заботливый мой. Турникет откроешь? А, да, сейчас, сейчас, одну минуту. Парень метнулся в свою будочку и нажал какую-то кнопку. Проходите, пожалуйста. Константин Васильевич Соболев, директор фирмы «Ювелирмастер», был весьма респектабельным и, по-видимому, очень волевым человеком. Несмотря на то, что визита оперуполномоченного уголовного розыска он наверняка не ожидал, по его внешнему виду никак нельзя было сказать, что он чем-то взволнован или расстроен. Когда Гуров появился в кабинете, директор окинул его быстрым взглядом, как бы оценивая силу противника, после чего вежливо предложил присесть. «Чем обязан?» — осведомился он. «По моим сведениям, ваша организация участвовала в недавнем аукционе по продаже коллекции бриллиантов под названием «Фамилия». На этом мероприятии произошел довольно странный случай. У владельца коллекции были украдены дубликаты камней. Я провожу дознание в отношении этого инцидента. А, вот оно что. Но, насколько мне известно... Подделки пропали еще до проведения торгов. Честно говоря, мы и узнали-то об этом, можно сказать, случайно. Слухом, как известно, земля полнится. Об этом говорили в Куларах во время вчерашних торгов. И, должен вам сказать, наши представители были немало удивлены, услышав эту новость. Случай действительно очень странный. Совершенно непонятно, кому и зачем могли понадобиться эти ничего не стоящие стекляшки. Но, собственно, что вы хотите узнать от меня? Я даже не присутствовал там и уж точно не стал бы воровать поддельные драгоценности. Уверен в этом. Но вас никто и не подозревает в воровстве. Просто процедура дознания такова, что я должен опросить всех лиц, прямо или косвенно причастных к происшествию. По моему разумению, ваш представитель, участвовавший в торгах, это фигура, так сказать, техническая. Навряд ли он действовал по собственной инициативе, скорее выполнял определенные инструкции вышестоящего руководства. Поэтому я решил обратиться со своим вопросом прямо к вам. С какой целью вы намеревались приобрести коллекцию? Бриллианты эксклюзивные, Навряд ли планировалось использовать их в серийном производстве. Перед тем, как ответить на этот вопрос, директор несколько минут сосредоточенно размышлял. По-видимому, он колебался. совершая нелегкий выбор между наказанием за выдачу важной государственной тайны и наказанием за ее сокрытие. Чтобы он не ответил на предложенный вопрос, одно из этих двух наказаний должно было постичь его неизбежно, и выбрать действительно было нелегко. «Хорошо, я отвечу вам», — наконец определился с приоритетами Константин Васильевич. «Хотя должен признаться...» что озвучиваю эту информацию, и я нарушаю договоренность с владельцами фирмы. Но, раз уж такое дело, просто не хочется, чтобы вы увидели какой-то криминал там, где его в действительности нет и в помине. Коллекцию хотел приобрести один из владельцев фирмы. Он большой знаток камней и имеет тщательно подобранную и очень недешевую коллекцию, которую хотел пополнить этими тремя бриллиантами. Он не склонен афишировать это свое увлечение и, желая соблюсти инкогнито, решил совершить покупку от имени фирмы. Вот и вся тайная подоплека этой покупки. Как видите, ничего противозаконного здесь нет. Есть лишь вполне естественное желание оградить от ненужного любопытства личное жизненное пространство. Как зовут этого владельца? Кратов. Кирилл Платонович Кратов. Если вы планируете встретиться с ним, чтобы проверить правдивость моих слов, не сочтите за труд сообщить ему, что я рассказал вам об этом не по собственной инициативе, а в силу сложившихся обстоятельств. Кто же станет перечить представителю уголовного розыска? Сказав это, Соболев чуть заметно усмехнулся, и Гуров сразу подумал, что если бы заданные вопросы... касались той главной и пока неизвестной ему темы, которая по-настоящему волновала директора, он бы еще как перечил, стоял бы насмерть, упираясь до последнего. Видимо, именно с этой тайной темой было связано и то особенное беспокойство ювелиров, которое проявляли они всякий раз, когда речь заходила о ювелирмастере. Но что это за тема? И имеется ли здесь какая-то связь с аукционом? Пока можно было только гадать. Тем не менее, некоторое пополнение в копилке информации все же произошло. Оказывается, существовал еще один человек, желавший приобрести коллекцию бриллиантов именно как коллекцию, и в этой связи вопрос о подделках и возможных махинациях с ними снова становился актуальным. «Уверен, беседа с Кириллом Платоновичем окажется весьма полезной», — сказал Гуров. Вы не могли бы мне сообщить его координаты? Разумеется, я могу найти эту информацию и сам, но зачем зря тратить время? Раз уж вы взялись помогать представителю уголовного розыска, доведите процесс до логического завершения. После этих слов улыбаться Соболеву расхотелось. Он понимал, что владельцы совсем не обрадуются, узнав, что он раздает направо и налево их координаты, даже если этого требует представитель уголовного розыска. Но слово было сказано, и идти на попятную было уже неудобно. Суболев достал смартфон и продиктовал Гурову номер Кратова. Выходя из ювелирмастера, полковник раздумал о том, каким образом можно раздобыть информацию о закулисной деятельности этой фирмы. Скорее всего, это именно те самые индивидуальные заказы. При таких заказах возможности мухлевать самые широкие. Значит, надо как-то ухитриться отследить процедуру выполнения этих самых заказов и узнать, кто именно этим выполнением занимается. Поняв, что существует только один человек, который сможет выполнить это дипломатическое задание так, как следует, Гуров завел двигатель и поехал в управление. Стаса на месте не оказалось, зато почти сразу же следом за Гуровым В кабинет вошла секретарша Орлова и сообщила, что полковника требует начальство. «Почему у меня до сих пор нет отчета по краже на аукционе?» Нахмурив брови, грозно вопросил Орлов. «Видимо, потому что не о чем пока отчитываться», — спокойно ответил Гуров. «Как это не о чем? Ты три дня этим пустяковым случаем занимаешься, и тебе сказать нечего?» «Не ожидал, Лев Иванович». «Вот уж от кого не ожидал, так не ожидал». «Ведущий опер столицы, да? Случай вовсе не пустяковый. Не реагирую на эти укоризны», с тем же спокойствием произнес Лев. «Не исключено, что он как-то связан с убийством ювелира, который расследует Стас. Мы эту связь пытаемся сейчас установить. Кроме того, здесь, возможно, замешаны некоторые лица организации, которые занимаются махинациями с ювелирными изделиями. Да и вообще. «Столько всего здесь оказалось намешано, что без пол-литра...» «Про пол-литра даже не начинай!» — без церемонии перебил его Орлов. «Ты эти пол-литра не отработал пока?» «Что значит, случай связан с убийством ювелира? Как он может быть связан?» Аркадий Шульц был одним из экспертов на аукционе. Сразу же после экспертизы он захотел встретиться с кем-нибудь из правоохранительных органов и через своего знакомого вышел на меня». Но встретиться мы с ним уже не успели. Вот такая интересная тут связь. Вот оно как, — сразу сбавил обороты генерал. Выходит, что ты, по сути, мог бы предотвратить это убийство. От скольких проблем бы это нас сразу избавило? А теперь вот ломай голову. Так, значит, убийство ювелира могло быть связано с кражей на аукционе? Да, вполне. Занятный поворот. Тогда, думаю, тебе имеет смысл скооперироваться со Стасом и работать, так сказать, в паре. А мы уже скооперировались, разделили усилия. Он по одному направлению трудится, я по-другому. Кстати, ты не сможешь сейчас припомнить, у нас нигде не проходила некая фирма под названием «Ювелирмастер». И припоминать нечего. Буквально на днях Михалыч из прокуратуры рассказывал. Поступило к ним заявление... от очень расстроенного гражданина. Гражданин решил супруге на юбилей эксклюзивный подарок сделать. Заказал какой-то очень уж драгоценный гарнитур, как раз в этой фирме, с бриллиантами, сапфирами и прочими чудесами. Они ему, как водится, все это очень красиво расписали, представили эскиз и, соответственно, цену заломили просто заоблачную. Гражданин, видимо, решил, что юбилей бывает раз в жизни, так что потратиться можно». А потом, уж не знаю по какой причине, решила на экспертизу эти свои эксклюзивные драгоценности отдать. Эксперты посмотрели, оценили, и выяснилось, что реально эта красота и третий, выплаченная за нее суммы не стоит. Камни все сортные, половина с дефектами, и чуть ли даже само золото, заявленной пробе не соответствует. Нормально. Еще как? И что им за это теперь грозит? Да думаю, ничего. Как так? А вот так. В договоре на изготовление изделий что написано? Золото, сапфиры, бриллианты. Так ведь в реале все это и присутствует. И золото, и сапфиры, и бриллианты. Какие претензии? То есть они сыграли на том, что качество камней в договоре не оговаривалось? Само собой. Ведь материал предоставляют они? Как же тут не воспользоваться случаем? И этот гражданин хоть догадался экспертизу сделать? А сколько таких, которые ни о чем таком и не думают, верят... Или просто не разбираются? Бриллиант, как говорится, он и в Африке бриллиант. А уж какое там качество? Кто в этом разбирается, по большому счету? Разве что ювелиры. Что ж, значит, мне не зря говорили, что репутацию этого ювелирмастера ненадёжная. А что они тоже в этом деле засветились? Эта фирма — один из покупателей на аукционе. Вот как. Что ж, тогда кража стекляшек — точно их рук дело. Найду дурачка какого-нибудь. Да и слепит ему перстенек с эксклюзивным камушком. Пускай потом ходит, правда ищет. Да нет, такая схема здесь не проходит. Фирма в этом случае использовалась только как вывеска. А реально камни хотел купить один из владельцев. Для личного, так сказать, пользования. Так что вариант со стекляшками тут бы не сыграл. Да? Что ж, значит, моя гениальная версия нечаянно оказалась ошибочной. «Ищи, Лев». «Тебе и карты в руки. Я, собственно, вызвал тебя потому, что самого меня насчет этого дела побеспокоили. Дескать, гость наш иностранный не сонохлебавший уехал, пропажу ему так и не вернули, как бы он не огорчился». «Вот уж кто точно не огорчился, так это наш иностранный гость», — усмехнулся Лев. «Видел бы ты его сияющую физиономию, когда он из аукционного зала вышел. Он про эти свои стекляшки...» Давно и думать забыл, даже не сомневайтесь. Это скорее мы огорчаться должны. Одни проблемы после себя этот гость оставил. Ты разговаривал с ним? Да, как и со всеми. И с его собственных слов могу передать, что пропажей дубликатов он совершенно не расстроен и на их неусыпных поисках ничуть не настаивает. А я тебе с самого начала сказал, что главная инициатива здесь исходила от аукционщиков. Это я уже понял. Остался пустячок понять, от кого исходила инициатива кражи подделок и убийства ювелира Шульца».